Веймс проснулся в 4 утра. Он уснул прямо за рабочим столом. Он не собирался спать, но тело просто взяло и отключилось. Это было далеко не первый раз, когда он протирал глаза в своем кабинете. По крайней мере, сейчас он не чувствовал под своей щекой нечто липкое и вонючее. Веймс посмотрел на недописанный рапорт. Рядом лежал блокнот, страницы которого так и пестрели пометками. Свидетельствами того, как он, командор Ваймс, пытался понять сложный мир средствами своего простого разума. Зевнув, он уставился в ночной мрак. Доказательств у него никаких, ни одного настоящего доказательства. Он долго допрашивал практически невменяемого капрала Шнобса, но выяснилось, что тот практически ничего не знает. Таким образом, все, что имеется, это несколько подозрений и куча умозаключений опирающихся друг на друга, как карты в карточном домике. Вот только самый главный карт, карты, лежащие в основании, как раз ее-то и не хватало. Веймс еще раз проглядел записи в блокноте. Ничего себе, сколько тут всякого понаписано. А, ну да, он же сам и писал. События прошлого вечера каруселью крутились в его голове. А что это за ерунда о гербах? «А, точно, точно!» Через 10 минут он уже толкнул дверь в гончарную мастерскую. В промозглый ночной воздух вырвалось жаркое тепло. Маркову и Детрит спали на полу по обе стороны от печи. Проклятье! Ему сейчас очень нужен кто-то, кому можно довериться, но будить их рука не поднималась. За последние несколько дней все стражники вымотались до предела. Кто-то постучался в печную дверцу. Затем ручка сама повернулась. Дверца распахнулась настежь, и нечто полувыползло, полувывалилось на пол. «Наверное, я еще не до конца проснулся», – подумал Ваймс. То ли причиной была полная абсолютная усталость, то ли это остатки адреналина породили в его мозгу странную и невероятную картину, но он увидел перед собой огненного человека. Огненный человек распрямился, и встал на ноги. Раскаленное до красна тела начало потрескивать, остывая. Пол под его ногами обуглился и задымился. Подняв голову, голем огляделся по сторонам. «Вот ты!» — сказал Ваймс, неуверенно указывая на него пальцем. «Пойдешь со мной?» «Да», — сказал Дорфу.